Глава 5. Давайте всё-таки успокоимся и попытаемся восстановить картину случившегося, предложил Родионов. Мне кажется, нам нужно несколько пастьей. Для начала рассядимся по своим местам. Нам тоже пройти на свои места, спросила Елена Анохина. Нет, не нужно, Родионов оглянулся на Дронга. Сидите рядом с Юлией Соломоновной. Ей, кажется, совсем плохо. Мы отметили места, на которых вы сидели. Мужчины начали расходиться по своим местам. Алёна вернула платок Беляеву и прошла в конец вагона, чтобы сесть рядом с молодой Анохиной. Елизавета Михайловна вернулась на своё место с очень недовольным видом. Дронга оглядел всех собравшихся. Радёнову, кажется, удалось несколько нормализовать обстановку, хотя вид мёртвого тела заставлял всех внутренне съёживаться. «Хотя бы его прикрыли какой-то простыней», – прошептал Родионов, понимая, как действует на психику у людей тело убитого, если учесть, что каждый подсознательно ощущал давящую толщу земли и воды над ними. «Можно я сяду рядом со своим телохранителем?» – спросил Беляев, покосевшись на Горшмана. «Мне кажется, что и будущему следователю покажется странным, если я окажусь слишком близко к покойному». — Конечно, — разрешил Дронго. — Только не на место Валентина. Он сидел в кресле, стоявшем сразу за вами. Сядьте, пожалуйста, рядом с ним. — Хорошо, — кивнул Беляев. — Для чего вам это нужно? — нервно спросил Деркач. — Считайте, что это следственный эксперимент, — усмехнулся полковник. — Только пройдите на свое место. Деркач прошел к своему креслу. Не Любов, бурча себе под нос какие-то крутые ругательства прошёл к своему креслу. Мне выйти из вагона или остаться на своём месте? невозмутимо спросил Кравалис. Лучше сядьте на своё место, велел Дронга. Журналист встал и двинулся по проходу к убитому. Четыре пары женских и семь пар мужские глаз следили за каждым его движением. Перевязав взгляд на убитого горшмона, он чуть помрачнел. Сандра пошёл с конца вагона и села за спиной Юлии Саламоновны. "Давайте теперь восстановим картину случившегося", сказал Дронга. "Я полагаю, что после аварии света не было секунд 15-20, не больше. Но за это время любой из нас мог встать, чуть продвинуться вперёд и выстрелить в Александра Абрамовича. Поэтому первый и самый главный вопрос: у кого есть оружие?" Он заметил, как заёрзала на своём месте Зинаида Михайловна, как нервно дёрнулась её дочь. Но в вагоне поднялась только одна рука. Это была рука Валентина Борисова. "У меня есть разрешение", чуть виновато сказал он. Дронго переглянулся с Радионовым, подошёл к Борисову и, протянув руку, потребовал: "Дайте мне ваше оружие". Борисов достал пистолет, взвесил его на ладони, словно раздумывая, Стоит ли отдавать? Затем вручил оружие Дронга. Тот достал обойму и пересчитал патроны. Все оказались на месте. Понюхал ствол. Кажется, из него вообще давно не стреляли. Когда вы стреляли из оружия в последний раз? По-моему, месяц назад, признался Борисов. Разрешение с собой? Конечно, в пределах Шенгенской зоны. В Англии я обязан его сдать в полицию и перерегистрировать. Дронка просинал пистолет хозяину. Спасибо. У кого ещё есть оружие? Все молчали. Он подождал немножко, и в этот момент прозвучал голос мисье Мериса. Он снова говорил по-французски. Дамы и господа, прошу извинить за задержку, вызванную некоторыми техническими погрешностями. Ситуация полностью находится под нашим контролем. Сейчас мы проверяем весь состав, пытаемся определить, что именно вызвало столь резкие колебания напряжения электричества. Через 20 минут мы продолжим наш путь. Можете не беспокоиться. Его слова в переводе на английский произнёс уже другой голос. Затем эту же фразу произнесли на немецком и итальянском языках. Что они говорят? нервно спросила Зинаида Михайловна. О чём речь? Сандра, поднявшись со своего места, перевела на русский язык монолог Мереса. И в этот момент из вагона ресторана пришел молодой человек, помогавший проводнице управляться с подносами. Он молча прошел по вагону, собирая оставшиеся у пассажиров подносы. Беляев протянул ему свой, сдвинутый к правому ряду там, где сидела Юлия Соломоновна. Нелюбов молча кивнул на поднос, лежавший рядом с ним, Кстати, с почти нетронутым обедом. Давайте начнём с того момента, как Кровальис вышел из вагона. Снова начал восстанавливать события Дронга. Кто выходил из вагона до него? Вы можете вспомнить? Я выходила, сказала Алёна Новикова. Я выходил, напомнил Деркач. Я тоже, поднял руку Борисов. А вы? посмотрел на Нелюбова Дронга. Вы ведь тоже выходили из вагона, как раз перед Кровалисом. «Вы еще потребуете, чтобы я сдал анализ мочи?» Грубо бросил Нелюбов. «Чего вы, собственно, пристали? Строите из себя суперсыщика. Какая разница, кто выходил или выходил? Когда вагон остановился, я сидел на своем месте, и это все видели. Наш бравый полковник тоже выходил из вагона, но его вы не подозреваете». «Не подозреваю», — согласился Дронго хотя бы потому что знаю полковника Радионова много лет. Но даже это не главное. Когда мы увидели, что Горшман убит, и Радионов и Кунин тут же бросились в соседние вагоны искать убийцу. Вы же в это время стояли рядом. Ну и что? Вы тоже стояли рядом. Или вы решили, что именно это доказывает мою виновность? Не только я слышал, что вы пробормотали, когда всё прояснилось. Кажется, собаке, собачья смерть. Чейппани шел голос дронго, чтобы его не услышала сидевшая в конце вагона жена погибшего. Вам не кажется, что это слишком эмоциональная реакция? Это моё личное дело, закричал Нелюбов. Кто вы такой? По какому праву допрашиваете? Я отказываюсь вам отвечать. В таком случае вы будете отвечать с английской полиции, невозмутимо вставила Радионова, поднимаясь со своего места. Перестаньте кричать, Нелюбов, и отвечайте на вопросы нашего эксперта. Считайте, что наше агентство наняло его, чтобы провести расследование данного убийства. Я и раньше видел, как вы себя вели. При виде Горшум на либо Беляева вы всегда отворачивались, бормотали проклятия, у вас портилось настроение. И я могу узнать, почему. Не можете, оборвал его Нелюбов. Это моё дело, кого мне любить и кого не любить. Не лезьте не в свои дела. Сначала вы хотели проверить, что именно я делал в туалете, а потом лезете ко мне в душу. Отцепитесь же, и без вас тошно. Как вам не стыдно? с отчаянием в голосе закричала Алёна. Здесь ещё лежит тело убитого, а вы говорите в таком тоне. Хотя бы постеснялись, Юлия Соломоновна. Бесчестный вы человек. Алёна поднялась со своего места, гневно махнув рукой в сторону нелюбове. В узкой чёрной юбке, обтягивающей её тачёную фигуру, в высоких сапогах, в белом свитере с воротником-хамутиком, она была необыкновенно хороша. "А ты молчи", грубо оборвал её нелюбов. Заговорила хозяйская подстилка. Он не успел закончить фразу, как рванувшись со своего места Беляев сделал несколько шагов вперёд. "Поднимитесь", рявкнул он. "А что я сказал?" Нелюбов чуть приподнялся в кресле, но сразу же получил удар в челюсть и упал обратно. Кунин и Радионов бросились оттаскивать Беляева. Борисов попытался помочь своему шефу, вскочил на ноги, но Дронга осадил его. Не стоит, конфликт исчерпан. Негодяй, шумно выдохнул Беляев. Господа, господа, растерянно лепетала Садра, поднимаясь со своего места. Крестьянин смотрел на этих безумцев, не понимая, почему они злятся в такой страшной ситуации. "Успокойтесь, господа", попросил Дронга. "А вы, нелюбов, немедленно извинитесь перед девушкой. Порядочные люди так себя не ведут". "Я не, если вы попытаетесь сказать ещё какую-нибудь гадость, я тоже ударю вас", пообещал Дронга, надвигаясь на нелюбова. И уверяю, что на этот раз вы получите урок по внушительнее. Дронга был намного выше Беляева и шире его в плечах, и уж не любов смотрел с рядом с ним сущим заморышем. Извините, буркнул нелёбов, отворачиваясь от могучего сыщика. Так-то лучше. Дронга всё ещё нависал над ним глыбой. Кем вы, значит, работаете? Какую компанию возглавляете? Это имеет отношение к делу? Полней миро люби вас, спросил Нелюбов, поднимая голову. Сейчас всё имеет отношение к делу. Так какую компанию вы представляете? Я не хотел бы об этом говорить. Рекламную компанию КТС, ответил за Нелюбова полковник Радионов. Он один из учредителей и основателей этой компании. Они занимаются рекламой финансовых учреждений. Дронга заметил, как изменился в лице Беляев. Он с каким-то удовольствием кивнул головой, словно ожидал услышать именно это название. «Вы знаете эту компанию?» спросил Дронго. «Конечно знаю», ответил Беляев. КТС работала на Горшмана, но потом Александр Абрамович решил отказаться от их услуг за те дикие проценты, которые они брали с наших компаний. Кроме того, ходило много слухов об их нечистоплотности. «Это ваши компании нечистые ли дела?» крикнул Нелюбов. Но сообразив, что невольно выдаёт причину своей ненависти Горшману, он внезапно умолк, снова замыкаясь в себе. Значит, у вас была таки причина не любить спокойного, кивнул Дронга. Получается, что вы можете быть одним из главных подозреваемых. Я его не убивал, вот прямо сказал Нелюбов. Я сидел на своём месте, когда это произошло, и если бы я встал, то мне пришлось бы пробежать мимо Борисова который сидел чуть впереди меня. Но он-то ничего не слышал? Да, нехотя подтвердил Борисов. Я ничего не почувствовал, только увидел вспышки и услышал чей-то стон. Тогда я наклонился и обхватил обеими руками плечи Петра Леонидовича, спросил, как у него дела. Я слышал это, кивнул Дронга. Он ответил, что всё нормально, продолжал Борисов. Ну вот, видите? Удовлетворённо произнёс не любовь. Когда вы почувствовали, что произошло нечто страшное, спросил Дронга, обращаясь к Беляеву. Когда он уронил голову на моё плечо и, кажется, задел рукой стаканчик с вином. Поднос стоял передо мной. Я в это время заканчивал обедать. Почувствовав, как он склонил на меня голову, я попытался ему помочь и, видимо, задел стакан с вином, которое прокинулось мне на брюки. В вот этот момент я выругался, и Борисов спросил, всё ли у меня в порядке. А потом включили свет, и мы увидели то, что увидели. "Да", подтвердил Кровалис. "Я заметил поднос перед господином Беляевым и видел, как он смотрел на убитого". "А вы почувствовали, что Борисов находится позади вас?" спросил Дронга. "Конечно. Он обхватил меня за плечи и задал свой вопрос. Я могу подтвердить, что он находился за моей спиной. Кроме того, из его пистолета наверняка не стреляли. Вы же сами его проверяли. Из его пистолета нет, но в вагоне был очевидно и другой пистолет, заметил Дронга. Тот самый, из которого стреляли. Будь проклят этот тоннель, вдруг сорвала Зинаида Михайловна. Как я не хотела ехать. Я как чувствовала, что этот тоннель к добру не приведёт. Словно путь в преисподнюю. Не надо было соглашаться на это путешествие. Мама покачала головой, дочь: "Зачем ты так говоришь?" "Я знаю, что говорю", оборвала её Анохина старшая. "Нужно было лететь самолётом. У нас, кажется, сдают нервы", заметил Деркач. "Впрочем, это не мудрено. Весь этот маршрут дурацкое затея, а сам тоннель Если подумать, сколько людей погибло над нами в водах канала, и у него до сих пор нет точного названия, англичане упрямо называют его английским каналом, а вся прочая континентальная Европа – Ла-Манши. Если пересчитать, то окажется, что в водах канала погибло больше людей, чем в любом из существующих в мире морей. Представляете, сколько здесь призраков! Целый канал призраков! — Вы не думаете, однако, что убийца был призраком? — спросил Родионов. — Конечно, нет. Убийца находится в одном из первых вагонов. Он выстрелил в Александра Абрамовича и спокойно ускользнул, каким-то образом возя кровалися. Сейчас голубчик сидит на своем месте и ждет, когда мы прибудем в Лондон, а сам смотается и окажется вне подозрений. Нужно проверить документы у всех сидящих в передних вагонах. И если там обнаружится наш соотечественник, то наверняка это и есть наёмный убийца, нанятый специально, чтобы убрать Горшмана. Логично, согласился Кровалис. Только я точно знаю, что мимо меня никто не проходил. Других объяснений у меня нет, развёл руками Деркач. Вы же не верите, что убийство совершил кто-то из нас? Не знаю, помрачнел Кровалис. Я ничего не понимаю. Знаете, Михайловна сделала выразительное лицо, даже хмыкнула, явно не соглашаясь с утверждением Деркача, но ничего не сказала. Деркач, услышав её хмыканье, обернулся к ней. Вы тоже считаете, что убийца в агонии, спросил он. Я не могу ни за кого поручиться, дипломатично ответила Нохина старшая. Чужая душа по тёмке, мой дорогой. Вы считаете, что я похож на убийцу?" начал багровец Зеркач. Как и все рыжие люди, на нём тонкую кожу, и любое волнение моментально проявлялось на его лице. "Почему вы всё принимаете на свой счёт?" всплеснула руками Зинаида Михайловна. "Я ведь ничего про вас не говорила. Просто я считаю, что в наше время ни за кого нельзя поручиться. Или вы думаете иначе?" Обычно вы проявляете свою позицию более чётко, разочарованно проценил Деркач. Давайте прекратим этот бесполезный спор, предложил Родионов. Пока мы спорим, мы ни к чему конкретному не придём. Пусть лучше работает наш эксперт. Мы же поможем ему каждый по мере своих способностей. К Дронго подошёл Кунин. Огринувшись, он попросил его почти шёпотом: Давайте выйдевать отсюда. Нас ведь, кажется, заперли. Напомнил Дронга: "Выйдем в тамбур", настаивал Кунин. Они вышли, и двери автоматически защёлкнулись за ними. Кунин настороженно огляделся. "Вы хотите что-то сказать?" спросил Дронга. "Да", кивнул Кунин в нос, оглядываясь. "Я как-то не сообразил сразу. Мне казалось, что убийца мог уйти в другие вагоны, но там ведь стоял Кровалис. Теперь я думаю, что убийца находился именно в нашем вагоне. Что вы хотите этим сказать? Я не уверен, снова начал Кунин всё ещё колеблесь, но когда погас свет, я инстинктивно сделал движение рукой. Не подумайте ничего плохого, просто я подумал, что сидевшая рядом со мной девушка может испугаться в темноте. Я протянул руку, но её рядом не было. Вы понимаете? Приблизительно Но вы ведь сидели с краю, как раз у прохода. Она не могла выйти, минуя вас. В том-то все и дело. Она не выходила. Скорее наоборот, бросилась к своей сумке. Я протянул руку и почувствовал, что ее нет рядом со мной. Я даже не сразу вспомнил, когда все это случилось. Мы сразу бросились в соседний вагон. И только сейчас я подумал, что должен вам это сказать. Я вспомнил. Давайте спокойно подумаем предложил Дронга. Вы сидели с краю. Она сидела рядом с вами, так? Да, мы сидели рядом, когда погас свет. И почти сразу я протянул к ней руку. Через несколько секунд я подумал, она может испугаться, просто решил её успокоить, поддержать. Я протянул руку, а её не было. Вы меня понимаете? Не было. Она сразу пересела. Но она не могла выйти из вашего ряда, если, конечно, не перелезла через кресло значит она пересела к окну да там лежала её сумка в которой находился пистолет вскинулся дронго откуда вы знаете испугался кунин откуда вы знаете про оружие вам Зинаида Михайловна сказала нет конечно просто слышал их перебранку на вокзале мать укоряла дочь за то что якобы в их багаж перед отцом попал В общем, я подумал, что это возможно оружие. Дамский браунинг, зарегистрирован в Шенгенской зоне, но не может быть ввезён в Англию. Видимо, браунинг находился в её сумке, и когда погас свет, она инстинктивно бросилась к сумке. Вот это я и хотел вам сообщить. Почему вы считаете, что меня может заинтересовать подобное сообщение? Может быть, в Горшме настреляли именно из этого пистолета? Когда багаж грузили в вагон, кто-то мог воспользоваться суматохой и вытащить браунинг из сумки. Может быть, и сама Анохина. Потом убийца выстрелил в Горшмана и успел передать пистолет Елене Львовне, которая спрятала его в своем багаже. Такую возможность вы исключаете? «Начитали с криминальных романов», – вздохнул Дронго. «Судя по ранениям Горшмана, там стреляли совсем не из дамского браунинга. Такие дырки делает серьезная беретта». Но всё равно, спасибо за информацию, постараюсь её проверить. Не за что. Вы думаете, что сумеете найти убийцу? Не знаю, я не волшебник. Если получится, значит, найду. Если нет, значит, не судьба. Я никогда не настраиваюсь на успех. Знаете, иногда требуется элементарное везение. Рассчитываете на везение? изумился Конин. Бог замечает тех, кто о нём не забывает. Напомнил Дронга. Я надеюсь найти убийцу Горшмана. Где вы работали до того, как перешли в Северную корону? Был на дипломатической работе в аппарате Мида в Западной Европе. А почему вы спрашиваете? Вы ведь закончили МГИМО, верно? Да, разумеется. Я считаю, что получил неплохое образование. А почему вы спрашиваете? Судя по вашему возрасту, Вы поступали туда ещё лет 10 назад, сразу после школы, то есть ещё в советские времена. Если вы попытаетесь меня убедить, что поступали на свой страх и риск, не поверю. Мы все помним ситуацию, которая сложилась в нашей бывшей стране в конце 80-х. Поступать в МГМО могли решиться только люди с железной спиной, тем более на западное отделение, где работали ваши родители. О, старое режимное мышление, поморщился Конин. А у вас прогрессивное, кивнул Дронга. И тем не менее, ответьте на мой вопрос. Мой отец простой педагог, а мать была партийным работником. Поточнее, пожалуйста. Мать работала в Горкоме. В Московском Горкоме партии, уточнил Дронга. И кем именно? Заведующей отделом. Ну какое это имеет отношение к случившемуся? отец столь же простым педагогом проректором натужно выдавил кунин не понимаю только почему вы так настаиваете дронго пристально смотрел на кунина очевидно тот понял нужны объяснения да да да он был проректором гмо а сейчас во внешней экономической ассоциации работал там до недавно во времени теперь на пенсии как называлась эта ассоциация Почему вы считаете, что вправе влезать в чужую жизнь? разозлился Кунин. Вы не ответили на мой вопрос. Внешнеэкономическая ассоциация, XX век. Она закрылась сразу после августовского кризиса, потому что банковское объединение Горшмана не оказало им помощи. Кажется, ассоциация была создана финансовой группой Горшмана. Всё верно, я ничего не путаю. Ничего, кивнул Кунин. Но это не имеет никакого отношения к нашим проблемам. Александра Абрамович даже не знал, что мой отец вице-президент этой ассоциации. Но об этом знали вы. Думаете, я убил Горшмана? Во всяком случае, у вас имелись мотивы. Я не связываю личные дела с общественными, рясанился Кунин. По-вашему, как Анохины относились к Горшману? Мне важно, сказал Кунин. В общем, не любили его. По-моему, Александра Абрамовича не любили многие в нашей группе. Кровалис относился к банкирам как к кровососам. У Деркача были какие-то проблемы с кредитованиями его издательства. Нелюбов. Тот, по-моему, вообще никого не любит. Азинаида Михайловна готова в любой момент подставить ножку ближнему. Борисов типичный халуй при Беляеве, а тот настоящая сволочь по отношению к банковским служащим, оправдывая это его У них вот наши не Егор Шман и Каля Ниновиковой. Они близкие, непремик спросил Дронга. А вы спросите, на какие деньги она отправилась в эту поездку, усмехнулся Кунин. А откуда у неё лишние 4.000 на поездку и несколько тысяч на наряды? По-моему, всё достаточно прозаично. Вы не находите? Может быть, вздохнул Дронга. Мне кажется, что в этом деле всё так запутанно. Что чёрт ногу сломит, не говоря уже о том, что в вашем коллективе достаточно сложные отношения. Мерис возвращается, неожиданно сказал Куни, но видя, как открылась дверь из третьего вагона, в дверном проёме появился бригадир Анри Мерис в сопровождении двух своих людей. Мы обнаружили причину аварии, сообщил Мерис, повернувшись к Куни. Хотя я и так был убеждён, что всё это подстроил кто-то из вашей группы. Имеете доказательства? поморщился Конин. Да, кивнул Мерис, проходя в салон вагона.